Глава тринадцатая Да, я соврал. Ничуть не виновата, просто как данность сообщил сидящий на потолке Геррис, тень Альмода Хелми. Потолок был примечательным. Я его хорошо помнила, потому что на этом потолке Геррис уже сидел, разговаривая с лежащей на постели мной. Это был потолок в королевском дворце, на месте которого ныне находилось озеро с новым замком по центру. Именно это заставило осознать. всё вокруг нереально. Сон? Я приподняла ладонь, попыталась вглядеться в расплывающееся светлое чертание и убедилась в собственном предположении. Я лишь сплю, но... Сон явно был непростым. «Понимаешь, тут такое дело», — продолжил облако мрака на потолке. «Я тень хозяина. Его воля, его мысли, его убеждения». Я бы при всем желании не смог обойти его волю и рассказать тебе правду, но у тебя и желания не было, — поняла я. Из мрака показались алые глаза, полыхнули одобрением, и существо довольно тепло сказала: « Несмотря ни на что, ты мне сразу понравилась. Я оставила замечание без внимания. У меня были все основания злиться и обижаться, и я действительно намеревалась так и сделать. Но раз уж Герес пришел... Значит, нужно этим воспользоваться. И я начала по порядку. Ты сказал, что Калисон, сущности привязываться, отказывались. Правда или ложь? Он даже не раздумывал. Правда. Причина в ее роду, приумножающая силу. Особенность магии, ничего более. И, высказав это, тень замолчала, словно в ожидании. Расценив это за дозволение спрашивать дальше, я задала следующий вопрос. «Что у Алисон с Альмодом? Какие у них отношения? Чего они хотят?» Черное облако пошевелилось, словно раздумывая, после чего Гирис заговорил медленно, тщательно подбирая слова. «Это долгая и запутанная история, на которую у тебя, боюсь, не хватит времени, если твой муж не поторопится. Напряжение сковало мое застывшее тело. Что это значит?» С чем следует поторопиться Агведу? Попыталась припомнить, но все, что было в голове, мой изматывающий забег по лесу, встреча с Альмодом и последовавшая за этим их с агвидом битва. Королю нужно поспешить победить? Я не понимаю, была вынуждена признаться с неудовольствием и требовательно посмотрела на клубящийся на потолке мрак. Тот пошевелился весь и сразу. Задумчиво оглядел меня горящими алыми глазами и вынес вердикт. Полагаю, последние воспоминания могут быть нарушены. Что ж, ты умираешь, Алиса. У хозяина много недостатков, но он справедлив. Ты сама могла убедиться в этом на примере с Айгором. Подселенная к тебе сущность изначально действительно носила защитные функции, пока пока брат хозяина не украл его невесту. Хозяин в ответ забрал его жену. Тебя. Меня. Славно пристроились. Мальчики повздорили, а девочки крайне Появилось желание пойти найти Алисон, где бы она ни была, и утащить куда-нибудь в бар. Или в таверну. Или вообще куда угодно, где подают спиртное. О, мы бы с ней многое обсудили и обязательно обоим братьям все косточки перемыли. Возможно, в процессе даже отыскали бы какую-нибудь ведьму, напоили и её, а после в три пары рук сотворили какое-нибудь жуткое проклятие. Вечные коты, например, или неснимаемые вежливости. — То есть я умерла? — не поняла совершенно. Мрак потемнел и уплотнился. — Не совсем, — уклончивый ответ. После похищения сущность заблокировала поисковые чары твоих брачных браслетов. А когда понадобилось вызвать брата-хозяина, он активировал одно из вживленных в тебя защитных заклинаний. Яркой вспышкой в сознании пронеслось воспоминание, подвешенная магией я, ладонь альмода на плече, разрывающая изнутри боль. А затем яркая вспышка, прекратившая мои страдания и шум начавшегося сражения. «Должно быть, именно в тот момент сработало заклинание, и пришел Агвит. Пришел на мою боль. Когда стало очевидно, что силы братьев равны, продолжил Герри за могильным голосом, хозяин решил использовать преимущество. Сущность тебе подчинилась и напала. Сработало очередное заклинание, заставившее Агвида остановить бой и броситься к тебе» и хозяин смог уйти. Очень интересно называть заложенную в человека смертельно опасную дрянь преимуществом. Не передать словами, как я за него рада. Моему кислому виду позавидовали бы даже лимоны. Со мной что? Тень бывшего наследника не стала ходить вокруг да около и выложила как есть. Сущность утащила тебя из мира живых. Я здесь, чтобы в случае отказа Агвида сотрудничать, завершить дело. Добить, — изрекла мрачно. Ни виноватым, ни раскаивающимся, ни даже хотя бы сожалеющим Геррис не выглядел и себя не чувствовал. Ничего личного, я выполняю приказ. Я просто не стала ничего ему говорить. Смысл? Он отражение своего хозяина, И если тому не совестно, то откуда уж тени? Думать о том, что я умираю, тоже не стало. Просто не позволило себе провалиться в эти пугающие мысли. Вряд ли я отсюда смогу что-то сделать, лишь только потрачу без того ограниченное время, которое могло бы уйти на пояснение ситуации. И поэтому я, тщательно раздумывая, медленно спросила, «Вы потребовали у Агвида Алисон?» Это был разумный вывод, учитывая все сказанное. Мой муж забрал невесту брата. Тот отнял меня. Око за око. И теперь Альмот настаивал на справедливом обмене. — В общем, да, — нехотя подтвердил Тень, — там не только вали дело. Понимаешь, у них давняя вражда. Хозяин с братом не смогут жить спокойно даже на разных концах мира. Пауза и сказанное с важностью и благоговением. Хозяин хочет покинуть этот мир вместе с невестой. Он предложил твоему мужу сделку, на которую он не сможет не согласиться. — А почему сейчас не соглашается? — нахмурилась я. — Гордый и упрямый, — усмехнулось существо, — не оставляет попыток вытащить тебя самостоятельно. Семерых лекарей убил. «Мне стало очень страшно и обидно за последних». «За что?» Собственный сиплый голос узнала с трудом. «Там случайно вышло. Если бы Герри смог, то скривился бы. Он их не трогал. Они сами погибли. От магического истощения. Агвит держит в твоей комнате весь персонал лечебницы и не позволяет выйти, пока они не вернут тебя к жизни». Поражённая, я перевела взгляд туда, где предположительно должно было быть окно, но находились лишь неровные светящиеся грани. Если Агведь так старательно пытается вытащить меня в мир живых, то почему я не ощущаю ничего, совсем ничего? Я не сильна в таких делах, но что-то мне подсказывает, что я должна чувствовать хоть что-то. «О!» – неожиданно подобрался дух, заставляя меня настороженно скосить на него взгляд. «Еще двое сдохли». То, с каким безразличием он об этом сообщил, мне не понравилось совершенно. «Ты отслеживаешь то, что происходит в мире живых?» – спросила осторожно. «Ага», – беззаботно подтвердил Герес, который, кажется, мысленно был не здесь. «Лечебница только что лечилась северной стеной и крыши. Твоего мужа пытаются успокоить. Ага, теперь лечебница лишилась дежурного лекаря. Больше успокоить не пытаются. Я бы тоже не рисковала. И тут растекшийся по потолку черный туман вдруг заклубился, подобрался, и тень Альмода уже другим, заинтересована серьезным голосом и словно бы мне сказала. Он согласен. Я не успела даже рта раскрыть, как мрак вдруг рухнул на меня и захлестнул, подхватил, подбросил сначала вверх, а затем решительно поволок вниз. Кажется, я закричала. Не могу утверждать точно, потому что собственного крика я не слышала. Лишь замогильный голос Герриса. всё Алиса, больше можно не волноваться» по причине моей гарантированной смерти или счастливого шанса на жизнь, тень не уточнила. Я падала во тьму бесконечно долго. Не помню, когда это началось, не чувствовала, приближается ли дно. Я просто летела. Ниже, ниже, ниже. Сквозь тьму, мимо тьмы, во тьму. «Лови меня!» пронеслась встревоженная мысль. «Моя ли? Не знаю». Я падала целую жизнь. Целую вечность. А потом услышала голос, разлившийся странным, словно бы боязливым теплом по всему телу. «Девочка моя!» — шептала тьма. И ее голос казался смутно знакомым, заставлял судорожно шевелиться ту часть сознания, которая казалась мне навеки утерянной. «Кто это был?» «Не знаю. Не помню. Ничего не помню. Где я нахожусь?» Что случилось? Короткими яркими вспышками перед глазами пронеслись обрывки воспоминаний. Но вот моих ли? Лес, темный, непроглядный, как тьма вокруг меня. Два сражающихся мага, вспышки клинков, грохот заклинаний. — Алиса! — прошелестела окружающая темнота в отчаянии. — Возвращайся ко мне! — Кому? Куда? Разве я куда-то уходила? Не помню. Лишь лес и бой двух сильнейших магов. Но что было после? Чем все закончилось? Кто из них победил? Почему-то тело на мгновение ощутило, словно его, бережно и крепко удерживая, куда-то несут. Это отозвавшееся теплом в груди ощущение мелькнуло и исчезло. А я продолжила неконтролируемое, но уже куда более напряжённые, будто ставшие отчётливее падения. «Алиса!» – прошептала тьма. Я была готова к её шёпоту и потянулась на голос. «Скажи ещё что-нибудь, пожалуйста!» Словно услышав, голос повторил в этот раз намного ближе. «Алиса, пожалуйста, услышь меня!» «Я слышу!» Внезапно поняла невозможное Агвет. Это был его голос. Глухой истощённый, очень уставший и очень печальный. Это он звал меня. Воспоминания накрыли ледяной лавиной. Битва в лесу, кровавая рвота, побег в лечебницу, разговор с Геррисом, прояснившаяся ситуация, и он согласен. Значит, так ведь принял условия брата и пошёл на сделку с ним, чтобы спасти меня? «Алиса!» «Аквит!» — отозвалась слабо. И вдруг все изменилось. Падающую в бесконечную глубину меня подхватило внезапным леденящим порывом ветра и подкинуло вверх. Беспросветная тьма, содрожав, пошла рябью, рушись прямо на глазах, как пошедшее трещинами и рассыпающееся острыми осколками стекло. Глаза зажгло ярким светом, но боль в груди была куда сильнее, острее, ярче. Я закричала, выгибаясь с дугой, и именно в этот момент ощутила, как на плечах сомкнулись стальные пальцы, удерживая на месте, не позволяя скатиться из мятых мокрых простыней. — Тише, тише, моя девочка, сейчас! — шептал кто-то, слова сквозь собственный крик я слышала с трудом. Но вот по телу прошла волна успокаивающего тепла, снявшая часть дикой боли и позволившая мне прекратить кричать и обессиленно рухнуть на подушку, тяжело хрипло дыша. За первой волной прошлась вторая, по ощущениям сильнее и теплее, за ней третья. Боли больше не было, только мышцы всего тела подрагивали от перенапряжения, а дыхание с хрипом прорывалось во вздымающуюся грудь. «Ах, — Агвит! — прошептала я слабо, едва слышно, и потянулась. Сама не поняла, куда и зачем, но очень порадовалась и облегчённо выдохнула, когда вдруг оказалась в мужских объятиях. Агвет сел на мою постель. Одним осторожным, плавным рывком перетянул меня к себе на колени и обнял. Прижал подрагивающими руками. Словно очень хотел сжать сильнее, но сдерживался, боясь причинить вред. Девочка моя, тихий болезненный стон. Вот только боль его была не физической, и это подтвердил его дальнейший шепот. В какой-то момент я решил, что из-за грани ты уже не выплывешь. Грань! Так вот что это была за темнота, в которую тащил меня Герис. — Как у тебя получилось? Принявшись бережно поглаживать ладонью по мокрой даже сквозь ткань спине и волосам, прошептал король. — Я услышала твой голос выдохнула тихо и хрипло, до конца не осознавая, что все закончилось. — Ты звал меня? Я не спрашивала, а он, промолчав, глухо подтвердил. — Звал. Помолчал еще и так тихо, что я решила, будто мне просто почудилось, добавил. — Три дня звал. — Да звался, — прошептала я, в этот момент не думая ни о чем. — Не о том, что произошло ни о том, что будет дальше. В эту конкретную секунду мне просто было ужасно страшно. И хорошо. Вот так, в осторожных объятиях того, кто, несмотря ни на что, заботился и защищал меня сильнее кого бы то ни было в этом мире. Агвет мало мне нравился. Но если сравнивать с остальными... — С трудом, — глухо проговорил маг. И от этих слов все мои попытки не думать пошли трещинами. — Да, — подтвердила тихо. — Сделка с Альмодом, я знаю. Я была на руках у короля и потому прекрасно ощутила, как он напрягся в единое мгновение, весь. — Откуда? — хриплый, настороженный вопрос. — Решила, что рассказывать долго, а говорить не хотелось совершенно. И потому лишь коротко выдохнула и неопределенно махнула рукой, она была тяжелой и сразу же упала обратно мне на ноги. Хоть в двух словах не желал оставлять тему мужчина. Ну, если в двух словах. Тень Альмода приходила меня убить. Вот, я даже на три слова больше сказала. Но Агвит почему-то не обрадовался. Как сидел, уподобившись камню, таким и остался. «Мне неудобно», – сочла своим долгом сообщить супругу. Объятия мгновенно стали значительно мягче, но в целом ситуация это не изменила. «Объясни, пожалуйста», – попросил, именно попросил, а не приказал Агвит Йорген. И, наверное, только из-за того, что это не было приказом, я, несмотря на отсутствие сил, приоткрыла рот и прошептала. «Если бы ты отказался от сделки с братом, его тень меня бы убила. Я сказала это пусть и тихо, но ровно, почти безразлично, и поёжилась. Агвит тут же укрыл одеялом по самую шею. Открыв глаза, бросила устал и, несмотря на долгий сон взгляд в комнату, и поняла, что не узнаю это помещение. Но на лечебницу мало походила Слишком уж дорого была обставлена Шкаф, из резного красного дерева, чёрно-белые узорчатые обои на стенах, чёрные галтели, объёмные глиняные узоры на потолке и кровать слишком уж большая для больничной койки. Что он попросил, кроме Али? Спросила слабо, бессильно, вновь закрывая глаза. «Не заставляй меня повторять, говорить тяжело». И он сказал... Альмот и Алисон покинули этот мир. Сухо, безразлично, но мне почудилось, что за этими словами скрывалось много невысказанного. Они твоего благословения просили. Язык ворочился с трудом, но сарказм наше всё. Агрет тихонько хмыкнул, перестал говорить загадками и выложил как есть. Они просили дать им уйти и не разыскивать. — И, — начала осторожно, — ты не будешь их искать? — А зачем мне это надо? — вздохнул супруг, обнимая меня чуть крепче. — У меня и без них забот хватает. Например, супруга взялась поджигать все, что плохо лежит. Я сначала испугалась, что руки опять горят, глаза открыла, огляделась. Но комната оставалась спокойной и совершенно не негорящей. Лишь после этого, успокоившись, поняла, что в голосе Агвида звучал легкий насмешливый укор. Вновь закрыв глаза, расслабилась в его руках и прошептала. — Я слишком устала, чтобы терзаться муками совести. — Но, Агвид, спасибо. — Не за укор, конечно, а за спасение, переживание и все прочее. Его величество отличался повышенной сообразительностью и прекрасно понял, за что я его поблагодарила. Обняв чуть крепче, пообещал. «Все будет хорошо». Какие обыденные и простые, но какие нужные слова. «Все будет хорошо». Я так и уснула у него на руках и даже во сне отчетливо ощущала, что Аквит продолжает обнимать и удерживать. Так, словно просто боится даже на постель меня положить, Будто боится потерять. Очень странное ощущение. И, несмотря ни на что, до крайности приятное. Погоди, то есть эта сущность ушла? Не поняла я, полусидя в постели. Под моей спиной были подушки, на коленях одеяло. Рядом сидел лагвиц с тарелкой супа и серебряной ложечкой. Меня кормили. Картина до ужаса забавная, если помнить, что Агвет вообще-то целый король. — Да, — серьёзно кивнул он, поднося к моему рту очередную ложечку. Послушно съела. — Не то, чтобы хотелось, но некоторые отвечали на вопросы только после того, как я супа съем. — С чего ты взял? — настояла на подробностях. — Неужели Альмот сказала, ты поверил? удостоилась очень укоризненного взгляда и новой порции обязательного, по словам лекаря, обеда. Или ужина. Я, честно, не очень время сейчас могла отслеживать. Вообще, Аквит изменился. Заметно. Полагаю, это снятие проклятия, точнее, сразу двух на него так повлияли. Но все равно как-то непривычно. Он словно другим человеком стал. Спокойный даже немного умиротворённый, вежливый, заботливый, шутками меня кормит пополам с супом, да и в целом Аквит будто подобрел. А ещё меня не покидало ощущение, что он почувствовал долгожданное облегчение, которого не мог получить долгое время. — Почти правильно, — заговорил он, только когда я всё проглотила. Я сказал формулу активации клятвы крови, Альмот под ее воздействием сказал, что сущность ушла, не умер, и я поверила ему словам. Пользуясь тем, что я от изумления и неверия рот приоткрыла, Риан Йорген ловко влил в меня очередную ложечку. Задумчиво пожевав, проглотила, натянула одеяло повыше, а то снова знобить начинала, и уточнила исключительно ради того, чтобы у меня никаких вопросов после разговора не осталось. ты заставил брата дать клятву крови? «М-м-м», — протянула Агвит несогласно. «Как бы так выразиться? Это не совсем клятва в её обычном понимании. Это скорее заклинание, по умолчанию заложенное в нашу кровь». Молча, вопросительно похлопала глазами. Король кивнул, говоря, что понял, что я ничего не поняла. Машинально протянул руку с ложечкой ко мне, Затем поболтал ею в тарелке, перемешивая содержимое, и попытался еще раз. — Понимаешь, у нас древний королевский род. И тут я вспомнила кое-что важное. И очень жалобно посмотрела на мужчину. — Что? — верно определил он мой взгляд. Улыбнулась благодарно и прямо спросила. — Если вы с Альмодом братья, почему фамилии разные? Ты... «Агвит юрген Он Альмот Хелми. Потому что я Риен. Просто и понятно с точки зрения самого короля, — объяснил он. Просто молча продолжила смотреть в его глаза. Агвит опустил голову, безуспешно пряча от меня улыбку. Попытался ее подавить, не смог. И снова посмотрел на меня вот так, улыбаясь. Еще и глаза очень весело сверкали». И чего смешного спрашивается? Я бы и спросила. Но его величество был мужчиной сообразительным и дал ответ даже раньше, чем прозвучал вопрос. У тебя до крайности забавный вид, когда ты чего-то не понимаешь. Подумала и решила, что не соглашусь с такой характеристикой. же решил не развивать эту тему и очень терпеливо поведал. Риен буквально означает бесправный или Незаконный. Я нахмурилась и переспросила. — Ты не родной сын? Бастард? — Нет. Мак покачал головой вздохнул. — Это означает, что я младший сын и не имею прав на престол. Поэтому у меня девичья фамилия матери. А у Альмода, законного наследника, имя отца. Ага. Я очень обрадовалась, что поняла хоть что-то и тут же спросила. Но ты стал королем. Значит, теперь возьмешь фамилию отца? Нет. Вновь опроверг предположение мужчина и снова протянул мне полную суположку. Я на него уже смотреть не могу. Призналась печально, но покорно съела. Еще пять ложек непримиримо заявил король. Потом невкусное лекарство. Потом еще одно невкусное лекарство. А потом, если будешь хорошей девочкой, Сладкая конфетка. И на меня посмотрели с едва сдерживаемым смехом. Мне смешно не было. Но перспектива получить конфетку и ответы на свои вопросы радовала. Поэтому я послушно открыла рот. Так вот, про рот вернулся Агвит к первоначальной теме. Он действительно очень древний. Насчитывает больше тысячи лет правления Митракой. А поскольку семейные распрямились всегда, один из предков и наложил на нашу кровь клятву. Заклинание правды, по сути, которое в состоянии использовать лишь король. Иначе Тагвид прибегнул к этой клятве и заставил Альмода рассказать ему правду. Что ж, в таком случае становится понятно, почему действующий король поверил словам брата. А чего они вообще хотели? спросила даев последнюю ложку суп в тарелке еще оставался но Агвид, держа свое слово поднялся и отставил ее на прикроватный столик взял в руки пузатую темную бутылочку открыл и под моим печальным взглядом пипеткой отмерил стакан с водой одиннадцать капель альмот и алисон считая одними губами уточнил маг не отрываясь от процесса ага подтвердила, понимая, что кивка он не увидит. Мой муж вздохнул, закрутил крышку бутылочки, отставил ее на столик с тихим звонким стуком, взял стакан и протянул мне. Я скорчила крайне жалобную морду, выпитив губы и загнув брови максимально жалобным образом. «Давай без нее!» — взмолилась. Аквит передразнился, строив очень похожие выражение лица и остался неумолим. «Надо с ней!» Я невольно улыбнулась. Как бы жаль себя ни было, выглядел мужчина крайне забавно. Он улыбнулся в ответ, а едва я со стоном взяла стакан, смилостивился до да, две конфетки. Выбора у меня все равно не было. Несмотря ни на что, квалифицированному мнению лекарь Агвит доверял и строго придерживался их рекомендаций. И меня придерживал. Отвратительную, горькую ужасно вонючую гадость я пила большими глотками, стараясь не тормозить, потому что, если остановлюсь, допить эту бурду уже вряд ли смогу. Даже несмотря на концентрацию всего 11 капель на целый стакан воды, на вкус оно было невыносимым. Но выпила сюда капли, и в этот раз даже не закашлялась, только морщилась и кривилась. И еще одну. Напомнил Агвит, протягивая другой стакан уже просто с водой и чёрную тонкую пластинку. Её нужно было тщательно разжевать и проглотить. Горечь потом стояла такая, что ничем не запить и не заесть, но лекарь сказали надо. А теперь конфетки. И вот пила эту гадость я, а облегчённо выдохнул почему-то он вкладывая в мою ладонь зеленую карамельку в бумажной обертке. Вторую оставил на столике. Альмот и Алисон напомнила о важном, разворачивая свой военный трофей и отправляя сладость в рот. Король усмехнулся, устроился снова на краю моей постели, отбросил отобранный фантик на стол, после сложил руки на груди и пожал плечами. — Что тут рассказывать? — Наша мать... Нашла наследнику наиболее подходящую на роль королевы кандидатку. А чтобы Альмот не натворил глупостей, он, поверь, умеет. Отослала его подальше от столицы. Официально он трудился на благо страны. Неофициально... Встречался с Али. Долгая пауза и задумчивое продолжение. Альмот хотел уйти из-под контроля матери и ее обожаемого института несмотря ни на что мозги ему не отказали и брат прекрасно осознавал все что с ним сотворили он допустил паузу посмотрел мне в глаза словно не желая говорить дальше но в итоге все равно продолжил очень быстро королева заподозрила неладное и действовать решила проверенным методом отправила алисон в институт магии где из бойкой и с своенравные девушки сделали послушную безвольную куклу Сжигающую страсть она подмешала мне в вино, а после стояла и не могла пошевелиться, пока зелье набирало силу, делая предметом моей боли ее саму. У меня сердце сжалось от этих слов, представило, как Али бьется в клетке собственного тела и не может сделать ровным счетом ничего, никак не смеет помешать тому страшному, что без сомнения осознавала. Агвид продолжил злой усмешкой. Одного этого оказалось недостаточно. И через несколько дней али пришла в одном кулоне на голое тело. Я подозревала о том, что с украшением что-то не так, и, будь на ней одежда, полагаю, ты поняла, что за свойства были у медальона. Слабо кивнула, прекрасно помня то украшение, что находилось в руке у старика в институте магии. Выходит, все они... Агвид, Альмот, Алисон и королева находились в руках института, сопротивлялись как могли, боролись, и в итоге... А что в итоге? — Что случилось дальше? — спросила почему-то шепотом, перекатывая леденец во рту. И вот тут агвит улыбнулся. Без затаённой ярости, а как-то тепло. Альмот, благодаря своей тени, Сумел частично подавить воздействие лишающих волю чар. И разыграл все так, словно Алисон Шерман погибла от моих рук, сбегая из замка. Правдоподобно отыграли, даже я поверил, пока... пока тебя не встретил. Понимаешь, мужчина подался ближе и дальше говорил уже быстрее и эмоциональнее. Не сходилось. Альмоту словно в ссылке. Алисон якобы мертва. Но тут появляешься ты, ее полная копия. — А как ты вообще про меня узнал? — задала еще один интересующий вопрос. Его Величество улыбнулся, неожиданно протянул руку и накрыл мою ладонь. Погладил как-то по-дружески, ничуть не напрягая этим прикосновением, и ответил. — А мне подсказали, где искать. Насколько я понял, практически за неделю до твоего здесь появления. «Кто?» Нахмурилась, мысленно пробегаясь по всем знакомым, не людям. И получила в ответ абсолютно честное. «Понятия не имею. Послание было анонимным. Отследить не удалось». А я подумала и высказала предположение вслух. «Это Альмот. Он перенес меня в этот мир». Агвит окинул меня странным взглядом и задумался сопоставляя в голове имеющуюся у него информацию. Кивнул вновь, медленнее и еще раз, соглашаясь. Я же, дав ему время сделать выводы, задала другой вопрос. А что сейчас с институтом? На тонких губах мужчина заиграла до крайности загадочная улыбка. А вот блеск в глазах был жестким, почти кровожадным. Но это не помешало его величеству невинно сказать. Они подали в отставку. Скептически посмотрела на мужа, а он еще невиннее добавил. — Посмертно. Все организации. — Такой удар для страны. — Поверила ли я? — Это как бы не так. — Понял ли это Агвит? — Да. Но смотреть продолжил все таким же честным взглядом. Но если быть совсем уж честной, то и по делам им, — высказалась искренне. «Полностью поддерживаю», — тут же ставил супруг. И на этом мы данную тему закрыли, вернувшись к другой. Так, и куда Алисон и Альмот делись? На это получила безразличное. «Покинули мир?» Это я уже слышала, но не совсем поняла. «Умерли?» вид посмотрел на меня как-то осуждающе, и я проверк предположение. Ушли порталом, забрав с собой арими. а Тори вспомнила я личной служанке Сайн Шерман и неожиданно ощутила, как, несмотря на все открытия и потрясения, плавными, пока еще осторожными волнами наплывает усталость. «Тебе же про нее рассказали», – с легким укором заметил маг. Тори работала на меня» и приглядывала за Али, и за мной, пробормотала, догрызая то, что осталось от конфетки, чтобы во сне не подавиться. И за тобой не стали со мной спорить. Агвет поднялся, приподнял меня за плечо, вытащил подушки, которые под спиной были, помог улечься, а сам по обыкновению своему сел обратно, говоря, что никуда не уйдет и будет сторожить, хотя и непонятно от чего. Борясь с накатывающим сном, тихо-тихо спросила. — И что теперь будет? Супруг заботливо укрыл меня одеялом по самую шею, поправил его. Неожиданно невесомо поцелал кончик носа и решил. — Мы с тобой обсудим это, когда ты полностью восстановишься. — Увы, вернуть тебя в твой мир я не могу, так что... Скажешь, чего хочешь от жизни, и мы вместе подумаем, что можно сделать. Такой ответ меня более чем устраивал. Улыбнулась, не скрывая благодарности, уже проваливаясь в сон, пробормотала. «Какой ты хороший!» Ответа Агвида уже не слышала.